Глава в о с ь м а Фриланс или работа в студии? С чего начинать? Многие новички задаются этим вопросом, искать ли первое место работы у опытного дизайнера или в студии, или же сразу пускаться в свободное плавание и поиски своего первого клиента. Для меня ответ на этот вопрос вполне очевидный и недвусмысленный. Конечно же, начинать нужно с практики в уже сложившейся студии или под крылом опытного специалиста. Причем я советую отдать предпочтение именно работе в офисе, а не дистанционному сотрудничеству с каким-то дизайнером. Дизайн-студия. В студии вы сразу окунетесь в настоящую рабочую атмосферу. Возможно, она вас несколько разочарует, вы поймете, что в ежедневных делах дизайнера не так уж много творчества, зато есть масса рутины. А может, наоборот, вам покажется, что обстановка крайне стимулирующая, и это и есть работа вашей мечты. Вы хотя бы краем глаза будете видеть специфику процесса, общение с клиентами, поставщиками, строителями. Кстати, многие поставщики приходят в офисы архитекторов и дизайн-студий и проводят презентации новых интересных продуктов и товаров, о которых иначе вы бы даже не узнали. Кроме того, в студиях уже обычно накоплен большой архив книг, журналов, каталогов, образцов, которые вы сможете изучить, таким образом продолжая собственное образование и увеличивая уровень насмотренности. Вы научитесь оформлять чертежи. Вы сможете подсмотреть сильные и слабые стороны той или иной организации хранения архивов и файлов на компьютере. Вы узнаете, каким должен быть состав проекта. Вы сможете совершать ошибки. Вас за них будут ругать или даже могут уволить из-за них, что, конечно, бывает крайне редко, так как к новичкам обычно относятся со снисхождением и пониманием, но ваши ошибки не будут иметь для вас катастрофического результата. Работа в студии дает неоценимую возможность совершать ошибки и учиться на них. Ведь вашу работу наверняка будут проверять и перепроверять. Сначала вы, потом ваше руководство, потом заказчик, поставщик, строитель. Помните, что дизайн интерьера – работа, связанная с большими финансовыми рисками. Например, если графический дизайнер плохо разработал логотип, он может в любой момент его переделать. Но если плохо разработать интерьер или какую-то его часть, элемент, деталь, это может повлечь за собой огромные финансовые затраты по исправлению. В случае работы в студии эти риски ложатся на плечи руководителя, который, конечно, проверяет по несколько раз все заведомо тонкие места. Если вы начнете работать самостоятельно, риски лягут на вас. Цитата из темы «Профессиональный сленг дизайнеров на форуме». Косяки – это ошибки дизайнера, строителя, отделочника, смежника и т.д., а к а ликвидация которых невозможна и или требует дополнительных временных или материальных затрат со стороны заказчика. Если исправление ошибки возможно без дополнительных временных или материальных затрат, то это не косяк, а НРП – нормальный рабочий процесс. Но самое главное – вы будете общаться с людьми. Люди эти, скорее всего, будут разных возрастов и с разным жизненным опытом, с разным образованием и стажем работы, с разными навыками и умениями. Вы сможете многому у них научиться, проверить свои способности, задать уточняющие вопросы. Они подскажут, что посмотреть, куда съездить, что почитать. Они исправят вашу ошибку и, конечно, поругают за нее. Они похвалят и покритикуют ваши самостоятельные работы. Помимо просто общего расширения кругозора, это даст вам еще и определенные знакомства в профессиональных кругах. Вы познакомитесь не только с непосредственными коллегами, но и с партнерами вашей студии. Представителями компаний, торгующих мебелью, освещением, оборудованием, отделочными материалами. Людьми, которые занимаются проектированием электрических систем, в о д о п р о в о д а и к а н а л и з а ц и и вентиляционных систем и кондиционирования. Работая в студии, вы будете узнавать о каких-то событиях, связанных с вашей сферой, совершенно естественным образом. О выставках, презентациях, открытии новых магазинов. Одним словом, это позволит вам влиться в тусовку, занять определенную позицию, пусть пока и довольно низкую, среди архитекторов и дизайнеров интерьера. Фриланс. Если же вы решаете сразу по окончании учебы пуститься в свободное плавание, уйти на вольные хлеба, словом стать фрилансером, вы всех перечисленных ранее преимуществ лишаетесь. Во-первых, вам придется самому искать клиентов. Мы еще поговорим о методах поиска в четвертой части аудиокниги, но всегда делать это проще, когда уже есть какой-то опыт работы и общения с заказчиками. Во-вторых, вам придется убеждать клиентов нанять вас, учитывая, что у вас нет никакого практического опыта. Это означает, что придется ставить заведомо очень низкую цену. Кроме того, зная об отсутствии у вас опыта, клиенты могут к вашим рекомендациям относиться недостаточно серьезно, а от этого пострадает результат. Вам может прийти в голову мысль соврать своим первым клиентам, сказав, что у вас уже есть опыт работы. В этом случае заполучить заказ может быть значительно проще, но вот справиться с ним будет гораздо сложнее, ведь требовать результат от вас будут как от состоявшегося профессионала, и если, не дай бог, что-то пойдет не так, вы испортите свою репутацию в два счета. Лично я против такого обмана. В-третьих, у вас еще нет нормального серьезного портфолио. Возможно, у вас есть несколько учебных проектов, но на достаточно ли хорошем уровне они выполнены? Самое главное, о чем я уже говорила ранее, финансовые риски в случае ошибок. Практически все дизайнеры время от времени допускают в проектах какие-то мелкие просчеты, что уж говорить о новичках. Иногда ошибки замечают на ранней стадии, а дизайнер успевает их исправить. Например, сам клиент или кто-то из строителей замечает неточность в чертежах и указывает на нее дизайнеру. Это неприятный, но довольно удачный для дизайнера момент. Бывает так, что исправлять приходится уже в процессе ремонтно-строительных работ. Тут дело может обойтись малой кровью, а может и большими переделками. В зависимости от сути ошибки вас могут попросить оплатить дополнительную работу мастеров, расход материала. Одна из самых распространенных проблем – неверный расчет материала, плитки, паркета или обоев. В случае недостачи материал можно купить, хотя и не всегда, кроме того, это связано с дополнительными проблемами и ожиданием. Но если материала куплено больше необходимого, тут уже многое будет зависеть от отношения заказчика к этому. Многие из моих коллег сталкивались с ситуацией, когда были вынуждены выкупать у клиента л и ш н и е или ошибочно заказанные материалы и даже предметы интерьера. Это отнюдь не дешево. Можно, конечно же, этого не делать, но тогда сильно страдает ваша репутация. Иногда ошибки всплывают уже после завершения проекта и новоселья ваших клиентов. Это бывает, ну, крайне неприятно. В такой ситуации исправить что-то без дополнительных серьезных затрат на материалы и работы, как правило, невозможно. И заказчику приходится жить, постоянно натыкаясь взглядом на вашу ошибку, а иногда и физически натыкаясь на неудачный угол или выступ. Опять же, хорошей репутации это вам не принесет. Поэтому я все-таки настоятельно рекомендую не бросаться в омут с головой, а начать свой профессиональный путь с должности помощника-дизайнера.